Глава 7. На помощь королю. Эйфория по поводу нашей победы над врагом охватила всех жителей, находившихся под защитой замковых стен. Люди устроили стихийное празднование. Крестьяне доставали из своих заначек продукты повкуснее. Вино полилось рекой. Тут и там люди распевают песни совместно с гномами, а им вторят эльфы. Прибыла к нам и помощь от гномов. Они пришли в количестве 70 воинов. Шли на битву, а попали на пир. Прошло несколько часов, и гномов стало больше, а количество спиртного заметно возросло. Я хожу среди шумного веселья, принимая поздравления. Вот только настроение у меня нерадостное. То, что мы одержали победу, мало что меняет. Многие этого просто не понимают. А ведь если король потерпит поражение в войне, то мы окажемся куда в более худшем положении, чем до осады замка. Сюда подойдет намного больше войск и магов, и мы будем вынуждены спасаться бегством. С Теннерелем я переговорил, и он заверил меня, что эльфы нам предоставят убежище по первому нашему желанию. Мне даже показалось, что такое развитие событий его бы очень устроило. Прикидывая различные варианты дальнейших событий, решил, что нам надо сделать все от нас зависящее, чтобы король сохранил свой трон. А для этого нам необходимо принять тот план, который не удалось воплотить лейтенанту. Вот только что же за план у них имелся? С лейтенантом необходимо как можно быстрее переговорить и приступать к действиям. Я связался с духом и узнал, что лейтенант уже пришел в себя. Не откладывая дело в долгий ящик, поднялся в комнату, где он находился. Лейтенант при виде меня попытался подняться. «Лежи, лежи. Ты и так находился на краю от смерти. Теперь восстанавливайся». Остановил я его. В комнате он находился один. Все празднуют. «Хм, и гонца-то нет». Я удивился. «Неужели тот уже может сам ходить?» «А твой товарищ по несчастью где?» «Он уже вовсю бегает», — усмехнулся лейтенант и без перехода продолжил. «Князь, хочу вас поблагодарить за то, что вы для меня сделали. Я теперь ваш должник до самой смерти». «Хватит», — отмахнулся я. «А уж если до конца говорить честно, то и моей заслуги в вашем спасении нет. Вас спас эльфийский маг вместе с капитаном княгини Алиены». Вот им и выражайте свою благодарность. Не преуменьшайте своей заслуги. Хоть и валяюсь на кровати, но все же узнал. Им, естественно, тоже благодарен, но без вашего участия меня бы уже не было среди живых. Это по вашему приказу они пошли в замок, занятый войсками Варента. А потом дух вашего замка опять-таки, по вашему приказу, излечил меня. — Мы об этом потом как-нибудь поговорим, — ответил ему я. Взял стул и присел рядом с ним. У меня к вам другой разговор. Вы не могли бы меня просветить? Зачем вам все-таки понадобился замок княгини? Что вы хотели добиться? Как действовать? У вас очень много вопросов, но я сейчас все расскажу. Малот попросил у меня стакан воды. Выпил и стал рассказывать. Вообще-то перед нами стояла немного другая задача, чем про то, что мы вам поведали. Простите. Он опустил взгляд. Да ладно, это все уже в прошлом. подбодрил я его. Мне не терпится услышать продолжение и на расшаркивание плевать. Мы должны были пропустить войска Варнта, а сами вернуться в Степняк. Там, по подсчетам, должно оставаться много лояльного народа к королю. Почувствовав на себе власть правления бывшего регента, они должны были возжевать вернуться под власть короля. Перед нами стояла задача правдами и неправдами проникнуть в город и устроить там бунт. После того, как город оказался бы в наших руках, набрать ополчение и выдвигаться на помощь королю, попутно уничтожая все обозы регента. «Вы что же, полагали, что сумеете взять степняк такими малыми силами?» – удивился я. «Не обязательно взять. Нам стоило просто показать местным, что армия короля не разгромлена. Они бы к нам сами примкнули», – уверенно ответил он мне. «Но кого бы вы набрали? Ведь если кто и хотел, примкнул бы к войску короля раньше». Пока с трудом могу понять логику человека, пославшего людей на это. Князь, степня граничит со степью. Там каждый второй, а то и все жители умеют обращаться с оружием. Они примкнули они только из-за того, что не знали методы правления варента. Вернее, думали, что смена власти на них не скажется. Видели бы они, что творили наемники варента в захваченных городах и замках. Поэтому у Грея не возникло и тени сомнения в том, что мы сумеем набрать пополнение. «Так вам отдал приказ капитан короля?» – удивился я. «Да. Он ведь управляет всей армией. Его на эту должность назначил король. Он, кстати, ему и звание другое присвоил. Грей теперь не капитан, он генерал». Лейтенант откинулся на подушке. «Видимо, сил у него еще мало. Немного переведя дух, он продолжил». «А вы вот зря так просто отпустили наемников Варнта. Они вновь начнут творить бесчинство». У нас не имелось другого выхода, а насчет того, что они возьмутся за старые, это вряд ли. Мы их здорово напугали. Да и в основном они обычные солдаты и выполняли то, что им приказывали. Бесчинство же творила небольшая кучка людей. Вот этих зря, но найти их в таком огромном количестве народа не представлялось возможным. Только я думаю, что они-то от своих целей не откажутся. Вот тогда-то мы с ними посчитаемся. Но у них не останется к тому времени численного перевеса. Ответил ему я. Меня сильно волновал тот факт, что с наемниками мы отпустили и настоящих бандитов, но вот как их вычислить, я не представлял, даже идеи не возникло. Мы несколько минут помолчали: каждый думает о своем, но потом мало сказал: Быть может, вы и правы, но оставим это. Вам необходимо знать все наши несостоявшиеся планы. Так вот, набрав как можно больше людей, мы были должны в спешном порядке двигаться к столице. а когда развернется битва, ударить в тыл войскам противника. Вот только все наши планы нарушены. Генерал не дождется удар в спину своих врагов. Вот такой существовал в общих чертах план. Грустно закончил он. Значит, Грейу отдал вам такой приказ? Я задумчиво посмотрел на лейтенанта. И тут до меня дошло. Подожди, подожди. Он вам что, приказал разместиться в замке Алиены? Э -э нет, он этого не приказывал. — смутился Малот. Вздохнул и посмотрел мне в глаза. — Если честно, то приказ был укрыться в лесу. Это мы с магами уже решили, что в замке нам будет удобнее выждать время. Опустил глаза и тихо добавил. — Простите меня. — А вот просить прощения тебе придется у генерала. Хотя, что не делается все к лучшему. Твоих людей только жаль. Я задумался и не заметил, как сказал слух. — Похоже, нам придется занять место лейтенанта. «Простите, что вы сказали?» Расслышав мои последние слова, поразился и даже привстал на кровати Малот. «Да так, мысли вслух. Ты давай набирайся силы и выздоравливай». Думая о своем, ответил я ему. После того, как лейтенант ответил на мои вопросы, картина стала четкой. Их оставляли в тылу врага для того, чтобы они собрали как можно больше народа и ударили в спину врагу. В принципе, идея хоть и не нова, но имела довольно большие шансы на успех. Если бы они в точности выполнили приказ, то, возможно, все так бы и произошло. Они не могли представить себе, что Варнт бросит такое количество войск на какой-то небольшой замок. С маленькими силами врага они с легкостью бы справились. А так за свой просчет пришлось заплатить высокую цену. Да еще и Грей подвели. Он ведь наверняка будет ждать помощи. То, о чем я думал до разговора с лейтенантом, только укрепило меня в своих выводах. Конечно, полностью план мы выплатить не в силах. У нас на это просто-напросто нет времени. А вот попробовать успеть на помощь еще можно. Для этого надо как можно скорее выступать из замка на помощь королю. Вот только надо решить, с кем я пойду, а кто останется в замке. Хотя тут тоже решать нечего. Естественно, в замке останутся девушки, это даже не подлежит обсуждению. Вместе с ними оставлю как минимум половину своего гарнизона. Эльфов бы с собой взять, но это не от меня зависит. Эх, жаль, что пушек-то всего две. а так можно бы и их с собой взять. Только замок должен остаться в боеготовности дать отпор в случае нападения. Я усмехнулся. Надо же, уже и план составил, и решение принял. А раньше без совета даже малейшего шага сделать боялся. Взрослею, видимо. Я отправился на поиски стика Эрзона. Нельзя терять времени. Первым нашел капитана Алиены. Он не удивился, услышав от меня то, что надо спешить на подмогу к королю. А его слова о том, что он уже практически готов, повергли меня в изумление. «Почему же ты мне ничего не сказал? Значит, ты все заранее знал?» — спросил я его. «Времени не было. Да и потом, я слишком хорошо тебя знаю. Ты просто не смог бы сидеть на одном месте и смотреть, как развивается ситуация», — усмехнулся Эрзон. «А Стиг где?» Уже догадываясь, что мой капитан сейчас как раз занимается последними приготовлениями, спросил я. «А то ты не догадался!» Он боеприпасы к мушкетонам собирает. Кстати, а в замке сколько воинов планируешь оставить? Хотел бы взять с собой тех воинов, что участвовали со мной в ночном бою. Это меньше половины наших объединенных гарнизонов. Вот только неизвестно, пойдут ли со мной эльфы. Ты со мной пойдешь? Я посмотрел на капитана с некоторым напряжением. Что буду делать, если мне придется идти одному, представляю, пока еще плохо. А кого ты еще хочешь с собой взять? Не отвечая на мой вопрос, спросил он меня. «Неплохо, если бы с нами Теннерель со своими рейнджерами пошел. Не со всеми, конечно, а только с теми, которые уже ходили с нами в ромбе. А остальных брать не собираюсь», — пояснил свои планы капитану. «Он ведь наверняка хотел услышать от меня, не захочу ли я взять с собой девушек. Но тем там не место, в бою всяко может повернуться. Да и от шальных стрел никто не застрахован». «Тогда пойду». — А в замке им действительно будет спокойней, — ответил он мне, явно подразумевая под им девушек. Потом их и добавил. — Но я тебе не завидую. Что он имеет в виду, спросить не успел. Нам помешал старейшина гномов. — Что это вы не веселитесь? Все о чем-то разговариваете и разговариваете. Вы же ведь победили, — подошел к нам крон. И хоть от гнома явственно тянет спиртным, но взгляд его внимательный и абсолютно трезвый. Я ему обрисовал ситуацию, пояснив. Так что это хоть и победа, но она в дальнейшем может обернуться поражением. — И вы решили поучаствовать в более серьезной битве? — Крон утвердительно кивнул. Потом взглянул на меня и спросил. — А что ж это вы, князь, друзей повеселиться не приглашаете? — В смысле? — не понял я его. — Я про то, что к вам мы бы с удовольствием присоединились, — усмехнулся гном. — Возьмете? «Конечно, с радостью», — ответил я ему. «Чем больше воинов, тем будут выше наши шансы на победу или просто на выживание». «Отлично, значит, повеселимся. А кто еще с нами пойдет?» — уточнил он. Я пересказал свои планы гному. Крон одобряюще кивнул в знак одобрения, а потом спросил. «Вы свои пушки-то с собой возьмете?» «К сожалению, у нас их всего две». «Оставлять замок без укрепления не хочу, так что, как бы мне не хотелось, но пушки придется оставить», — отрицательно покачал я головой. «Ну, насколько знаю, дрон уже закончил третью пушку, так что пока в замке может остаться и одна пушка, а потом он еще их сделает и снова станет две. Я думаю, что все же пушки надо взять», — не согласился с моими доводами гном. «Тоже поддерживаю крона», — поддержал гном Эрзон и пояснил. Дрон руку на их изготовлении уже набил. Думаю, он и четвертую быстро сделает. Я задумался. В их словах определенная логика есть, да и самому мне хотелось взять пушки. Меня только останавливало то, что замок окажется менее защищенным. Вот только не доверять словам Крона у меня нет никаких оснований. Да и дрон пропадает безвылазно в своей кузне. Так что пушек он наделает, дай только время. Но с пушками скорость нашего передвижения снизится, как бы нам не опоздать к решающему моменту. Привел я свой последний аргумент против. Не опоздаем! Мы их на телеге погрузим, и скорость передвижения не станет отличаться от нашей, — возликовал гном. Он понял, что я практически согласился. — Хорошо, давайте возьмем. Вот только отвечать за скорость передвижения будешь сам. — И вообще, пушки отдаю в твое распоряжение, — сказал я гному. Мои последние слова прозвучали двусмысленно, пришлось пояснить. «Временно, конечно. После нашего совместного похода пушки я у тебя заберу». «Договорились. Сейчас побегу к дрону, и он мне объяснит, как с ними обращаться». Гном уже развернулся, но я его остановил. «Подожди. После того, как переговоришь с кузнецом, подготавливай пушки к походу. Запасись зарядами, снимай со стены и грузи в телеги». Отдал я ему распоряжение. Гном только кивнул и убежал. Мы продолжили обсуждать с Эрзоном наши дальнейшие действия. В свете того, что к нам присоединяется отряд гномов, нам пришлось заново осмыслить управление. Я хотел командовать ромбом, а Эрзону, как более опытного, отрядить на общее управление. Вот тут и нашла коса на камень. Он не захотел брать на себя общее командование отрядом. Спорили мы минут 30. У каждого из нас имеются свои доводы. Но в итоге Эрзон меня переспорил. Мне опять отводилась роль в безопасном месте, и в мои обязанности входит лишь управление отрядом. Ни в коем случае мне нельзя участвовать в боевых действиях. Без командира отряд станет просто вооруженной толпой. Тебя уважают наши воины, гномы и эльфы. Я же найду поддержку только среди людей. Для эльфов я не авторитет. У гномов есть свой лидер, который ставит себя на равных с тобой». «Меня он, конечно, тоже уважает, но в боевых условиях сделает по-своему», убеждал меня Эрзон. Мне пришлось согласиться. Договорившись с ним о наших будущих ролях в отряде, я огляделся по сторонам. Вестелье стихло. Нет, многие продолжали сидеть за столами, вот только песен больше не слышно. Тут я заметила Лиену с подругой. Увидев меня, она буквально побежала ко мне. В ее облике что-то мне не понравилось. Уж больно сильно она хмурит брови и сжимает губы. Да она, похоже, в гневе. Э -э нет, в ярости. Ладно, я пошел, а тебе сочувствую. Хмыкнул Эрзон и ретировался. Только тут до меня дошло, что он имел в виду, когда мне говорил о том, что мне не завидует. И тут еще его сочувствие. Я хотел скрыться вслед за ним, но Алена остановила меня криком. «Алекс, стой!» «И не делай вид, что нас не видишь!» Мне пришлось остановиться. «Ну, не бежать же, как заяц от девушек, да еще и на глазах такого количества народа!» Алена, увидев, что я не собираюсь убегать, замедлила шаг и отдышалась. Ко мне она подошла уже абсолютно спокойная. Лишь ее глаза мечут гром и молнии, как будто хотят прожечь во мне дыру. Интересно, и как она узнала? А то, что она в курсе моих дальнейших планов, не сомневаюсь. Больше ей на меня гневаться не отчего. О моих планах и знал это пока, включая меня, трое. Наверняка Крон рассказал. Мои догадки оправдались. С первых же слов девушки выходило, что им повстречался озабоченный гном. Удивившись его серьезным видом, они стали его расспрашивать, и он им все и выложил. Сообразив, что их оставят в замке, они вместе с эльфийкой бросились на мои поиски. Сперва высказали мне все свое возмущение по поводу моего решения. Потом принялись убеждать меня, чтобы я их взял с собой. Видя, что не поддаюсь на их уговоры, стали требовать, придумывая все возможные причины. Мол, они окажутся незаменимы в нашем походе. Я мужественно держался, хотя с меня уже несколько раз сошел пот. А вот потом они применили против меня тяжелую артиллерию. Слезы. Их глаза наполнились слезами, и они принялись умолять меня взять их с собой. Не знаю, сумел бы я устоять под их натиском. Если говорить честно и откровенно, то сильно сомневаюсь. Но меня спас кот. Он вальяжно, подойдя к нам, сказал. «Чего вы зря разоряетесь? Если Алекс решил, что так и будет, его слово твердо, как алмаз. Если говорить откровенно, то я даже рад такому решению. Не место женщинам и котам на войне. Они должны домашний очаг стеречь». Разум важно надул свои отъеденные щеки и продолжил. Алекс, ты не сомневайся, мы сохраним всего твое хозяйство в целости и сохранности. Своими словами он вызвал новый взрыв негодования со стороны подруг. Слезы у них мгновенно высохли, и они вдвоем набросились на разума. Я же убедился, что слезы из их глаз всего лишь тактический ход против меня. Поэтому успокоился и твердо остался на своей позиции. В этот день мы решили все вопросы. Теннерель согласился идти с нами, да еще и мир-то его попросила. Она хоть и дулась на меня, как и Алиена, но в помощи не отказала. Еще и всех рейнджеров передала под мое руководство. Эльфов взял только тех, кто ходил с нами в ромбе, а половину оставил в замке. В связи с тем, что отряд стал состоять из нескольких частей, то я немного пересмотрел то, как стану осуществлять руководство. Теперь от каждой стороны мне предоставлен гонец для передачи моих распоряжений. В общей сложности наш сборный отряд стал представлять внушительную силу. Утром следующего дня я даже немного оторопел, увидев такое количество народа. Под моим командованием оказалось 80 мушкетеонов, 70 гномов и 50 эльфов. Также в отряд входят четыре телеги. На двух погружены пушки, на одной заряды, на последний провиант. Телегами управляли обычные крестьяне, подвое на телегу. Итого, под моим началом, если считать меня, мага и капитана оказалось 213 душ. Мушкетонов на 20 человек больше, Эрзон настоял на том, чтобы у меня находился под рукой небольшой резерв. Я, правда, думаю, что он хотел меня обезопасить, и эти воины станут меня охранять. Своего рода телохранители вряд ли станут выполнять приказы, если возникнет угроза моей жизни. Попрощавшись с обитателями замка, мы выступили в путь. Расставание вышло немного натянутым, а на меня продолжает дуться, а мир с ней солидарна. Но когда мы уже выходили в ворота, Алена не выдержала. Подойдя ко мне вплотную, сказала. «Алекс, очень тебя прошу. Останься живым». После чего резко развернулась и убежала. К тракту мы двинулись через лес. Оказалось, что хоть дороги как таковой и нет, но крестьяне тропами так проходят. На мой вопрос, смогут ли там пройти телеги, меня заверили, что пройдут. Мы экономили значительную часть пути, не делая крюка, хотя мне интересно взглянуть, что происходит в замке девушки. Надо было дозорных на разведку послать, — запоздало подумал я. В лесу нам пришлось разделиться. Один из крестьян подошел ко мне и сказал. — Князь, дальше по тропе можно пройти только пешему. На телегах придется по лесу покрутиться, чтобы проехать. — И что ты предлагаешь? — спросил у него идущий рядом со мной Эрзон. — Надо разделиться. Пусть отряд идет напрямки, а мы с телегами покрутимся. — Хорошо. «Гномов и мушкетеонов в виде короткой дорогой, а я с эльфами пойду с вами», — ответил я ему. «Для эльфов лес дом родной, а вот остальным силы еще потребуются. Ты только со своими о месте встречи на тракте договорись, а то будем потом друг друга искать». Разделившись на два отряда, двинулись дальше. Гномы и мушкетеоны пошли напрямик, а мы стали забирать правее. И скоро потеряли из вида основной отряд. То мы идем строго вперед, то забираем направо. А потом резко влево, и возвращаемся, правда, по другой дороге. В конце концов, хоть и уставшие, но на тракт мы выбрались. Только, по моим прикидкам, сэкономили не так много. Не больше пара часов. Зато и устали сильно. Все же идти по лесу тяжко. Оглядевшись, понял, что проусталость немного преувеличил. Эльфы полны силы, двигаются легко и непринужденно. Возницы-то вообще сидят в телегах, и устать от ходьбы не могли по определению. Соединившись с первым отрядом, мы продолжили путь к столице. Вперед выслали дозорных, в случае чего они должны нас предупредить об опасности. Грей стоял на стене, которая опоясывала столицу и мрачно смотрел на расположение вражеских войск. Первоначально они хотели устроить битву около города, вот только их сил недостаточно для победы. Он отчетливо понимал, что даже за стенами города у них очень мало шансов для сдерживания врага. Грей постоянно проигрывал различные варианты, но кроме как сидеть и обороняться, на ум ему ничего не приходило. Вернее, еще один путь есть – сдать столицу врагу и бежать, просить убежище у гномов или эльфов, накопить силы и попробовать отвоевать сданные земли. Но король на это никогда не пойдет, а значит они должны сделать все возможное, чтобы отстоять Алионт. На стену поднялся Дунгион. Он молча встал рядом с генералом и принялся изучать лагерь врага. — Что скажешь? — спросил Грей у мага. — К нам на помощь может еще кто-нибудь подойти? — не отвечая, спросил маг. — Думаю, нет. Мы уже всех, кого могли, в строй призвали. — А тот отряд, который ты в тылу оставил? Может, у них получится, и они смогут привести подмогу? — Честно говоря, и на них я уже мало надеюсь. У них и так шансов на успех мало имелось. Их всего-то две сотни, да два мага. Надеялся, что хоть снабжение армии Варонта перекроют. Но нет, обозы к ним приходят постоянно. Так что, думаю, помощи все-таки ждать неоткуда. Грейх взглянул на мага и продолжил. «Даже если и придут, то в расстановке сил это мало что изменит. А на штурм когда пойдут?» Дунги он задумчиво обводил взглядом окрестности. «Думаю, дня через два 3 Они сейчас лестницы и тараны сооружают». Грей немного помолчал, а потом сказал. Ну вот что странно. У них катапульт нет. Причем они их даже не делают. А камни, где бы я расположил катапульты, складируют. Что-то они затевают. Камни, говоришь? Дунги он пожевал губами. Думаю, они без катапульт решили обойтись. У них боевых магов раза в три больше. магию ты мы сумеем остановить. А вот на немагическую атаку наших сил не хватит. Они магов могут разделить, и когда мы будем отбивать магические удары, то вторая половина начнет метать камни, используя магию. «И что? Вы ведь магию остановите?» – не понял Грей. «Магию и все ее проявления. А камни мы остановить окажемся уже не в силах. Они магию наложат на камни далеко отсюда. Поднимет маг камень в воздух, да и его в нас. Когда поднимет и швыряет – это магия». А вот прилетит сюда обычный камень, пояснил ему маг. В итоге магия нас не защитит, а численностью они нас превосходят намного. Следовательно, нам не удержать столицу. Подвел черту генерал и замолчал. Правильно мыслишь. Делать то что будем? Спросил его маг. Боюсь, что время упущено, и сейчас из столицы мы короля никак не сможем эвакуировать. Будем сражаться, а там как получится. Может, сумеем на прорыв пойти? По подземному ходу уходить бессмысленно, Варнт про него знает. Да и я отдал приказ его засыпать. «А нет, так значит, все тут и ляжем», — ответил ему Грей. «Значит так, короля мы обязаны спасти. Пусть за это нам потребуется отдать свои жизни. Без Оргеста жить в стране станет невозможно. Для этого нам надо составить план бегства, когда не станет другого выхода». Так как король добровольно не пойдет с нами, то я предлагаю предыдущий наш план оставить без изменений. Но доработать нужно, решить, как уйти из города. То, что ты предложил насчет прорыва, интересно, но слишком мало шансов на успех. Оставим на крайний случай. Я предлагаю следующее. После того, как враги ворвутся за ворота... Тут он замолчал и спросил. Ты ведь не думаешь, что мы отстоим город? Дождавшись, когда Грей утвердительно кивнул, продолжил. «Захватим троих вражеских солдат. Переоденемся в их одежду сами и переоденем уснувшего короля. Потом, изображая раненых, попытаемся покинуть столицу». Дунгион вопросительно посмотрел на генерала. «Выхода другого все равно нет», — сокрушенно покачал головой Грей. «Значит, так и поступим. Да и поможет нам Создатель», — заключил Дунгион. «В пути мы уже два дня». За всю дорогу мы пока никого не встретили. Идя по пыльному тракту, я сокрушался, что мы передвигаемся пешком, а не на лошадях. Вот только тогда бы нам пришлось отказаться от помощи гномов. Они на лошадях не ездят. По этому поводу даже разговаривал с Кроном. Все искал причины, по которым они используют лошадей, только запряженных телеги. телеге. Увидеть гнома верхом на лошади нереально. Крон мне ничего путного не ответил. Он только уперся, говоря о том, что так повелось испокон веков. Я же про себя решил, что это просто их комплексы. На огромной лошади и гном. Он станет смотреться на них как подросток, даже борода его не спасет. Но с другой стороны, может быть так даже лучше? Во время движения я настоял на том, чтобы воины все время тренировались. Шли-то они намного быстрее бородачей, это так в отряде стали называть гномов. Отойдя километра на два, воины выстраивались в ромб и начинали тренировку. Тренировались они под командованием Эрзона. Капитан сначала хотел, чтобы тренировками руководил я, но тут уж пришлось настоять на его кандидатуре. Поставил условия. Кто тренирует, тот и в бой пойдет. Просто считаю, что командир должен полностью почувствовать своих подчиненных. Когда гномы нагоняли тренирующихся, то воины в ромбе некоторое время выполняли несколько маневров, пропуская гномов вперед. Потом ромб распадался на отдельные группы и устремлялся вдогонку гномам. Догнав и обогнав бородачей на те же два километра, все повторялось сначала. До цели нашего путешествия осталось не так много времени. Около одного дневного перехода. Сейчас же уже приближался вечер, и мы ищем место для ночлега. Расположившись у костра, я задумчиво смотрю на пламя. Мысли в голове прыгают с одной на другую, но я никак не могу сосредоточиться. А завтра, возможно, нам придется вступить в бой. «Алекс, о чем задумался?» Присаживаясь рядом со мной, спросил Эрзон. «Да пытаюсь представить, как нам завтра действовать», — ответил я ему. «Да что там представлять? Будем врага бить! Вперед из с песней!» — рассмеялся Эрзон. «С песней это хорошо», — улыбнулся я, а потом спросил. «Вот скажи, ведь ты с Ромбом планируешь, как и я тогда, по тылам пойти. Для этого лучше всего, чтобы ночь стояла, так? А как мы будем пушки использовать?» что то они бесполезны. Не зря же мы их тащили. А гномы что будут делать? Под ногами у вас путаться или отдельно от вас пойдут? Но их немного, да и прикрытия магического нет. Так как действовать будем? Когда задаю ему свои вопросы, то смотрю прямо на него. С каждым моим словом его лицо все больше мрачнеет. Совершенно ясно, что об этом он совсем не думал. Неизвестно, что нас завтра ждет. Вот увидим, что там мы как, тогда и решим. задумчиво ответил он мне. «Это неправильно. Надо предусмотреть хоть несколько вариантов наших действий», возразил я ему. «Ты командуешь, тебе решать», ответил мне Эрзон. «Хорошо, решать буду я. А вот составлять планы наших действий мы должны вместе». «Тогда надо Теннерелли и Крона позвать. Действовать-то будем вместе», ответил он мне. «Так зови», взмахнул я рукой. Когда у костра мы собрались вчетвером и приступили к обсуждению завтрашнего дня, то я понял, что ничего путного с военной точки зрения не предложить не в состоянии. Все их планы сводятся к банальному навалу на врага, а там куда кривая выведет. Мол, врага они побьют одним взмахом топора, или только выпустив десяток зарядов. К тому же их и ТНРЛ активно поддерживает, восхваляя новое оружие и меткость эльфов. Если от гномы и в какой-то степени капитана еще ожидал подобных речей, то от умудренного мага нет. Теннерель заразился от них оптимизмом. В начале разговора он выглядел рассудительным и сдержанным в своих оценках, а потом стал доказывать, что мы справимся с любым врагом. Они уже перешли к обсуждению добычи. Насколько она окажется богатой. Увидев после первого боя кучу трофеев, эльфы решили, что лучшей наградой для них станет часть завоеванного в бою, а не моя благодарность. Правда, к этому решению их подтолкнул разум. Он при каждом удобном случае так нахваливал нашу добычу, стараясь, чтобы его услышали эльфы, что я не выдержал и потребовал у кота объяснений. «Разум, зачем ты так дразнишь эльфов трофеями?» — спросил я его. «А не стоило раздавать золотые направо и налево. Глядишь, они прикинут, что добыча в бою более прибыльное дело, да и согласятся принять часть трофея в знак благодарности за свою помощь». «Да? И какую часть недобытой добычи ты хочешь им пообещать?» — скептически спросил я его. — Во-первых, не я, а ты. А во-вторых, им хватит и одной десятой. — Но заплатили ты им даже меньше, чем составляет одна десятая. В чем смысл? — удивился я. — А в том, что в следующий раз добыча может оказаться намного меньше. — А если больше? — решил поддеть кота за живое. Тем более. Если окажется богатая добыча, то надо часть отдать им, чтобы не обиделись. А то рассердятся или позавидуют они тебе, и... Он красочно провел лапой по горлу, намекая на то, что добычу могут и отобрать. Крон сначала возмутился, когда я завел разговор о вознаграждении за их участие в походе. Но потом он, видя, что эльфы претендуют на часть трофеев, изменил свой взгляд. Я пообещал им, что они получат столько же, сколько и эльфы. Перестал слушаться в их хвалебные речи, а стал палочкой чертить на земле различные схемы построения нашего отряда. Путных мыслей ко мне в голову не приходит. Тогда решил, что гномы будут прикрывать пушки, а ромб станет действовать сам по себе. Если же потребуется помощь стрелкам и эльфам, то можно будет гномов послать на подмогу. Да и моя охрана тоже может в определенный момент понадобиться. Но все-таки завтра будет более ясно. Многое зависит от расстановки сил и ситуации на поле боя.